Глава семнадцатая. Павел шагнул через порог и вскинул ладонь к фуражке. Товарищ генерал, вольно. Махнул рукой командующий группировкой и встал с кресла. Проходите, Владыка, присаживайтесь. Павел последовал приглашению. Перед тем, как сесть, они с генералом обменялись рукопожатием. У меня для вас неприятная новость, сказал генерал. Пришел приказ из Москвы. — О моем увольнении в запас? — спросил Павел. — В связи с выслугой? — Именно, — подтвердил командующий. — Двадцать пять лет день в день, и все. На пенсию. Никто не спросил моего мнения. Он стукнул кулаком по столешнице. — Не стоит переживать, — улыбнулся Павел. — Открою секрет. В нашей епархии так принято. Капеллан епископа увольняется из армии немедленно, как только выслужит установленный срок. Почему? – удивился командующий. Чтобы дать возможность другим священникам сделать карьеру. У нас, в отличие от строевых офицеров, возможности меньше. Достойные пастыри ждут вакансий годами, так что все правильно. И все равно, – вздохнул генерал. Ладно, я вас не за этим позвал. Приказ довели бы и в кадрах. Запись Зоэ смотрели? — Не один раз, — подтвердил Павел. — Впечатление? — Я рад за моего духовного сына. В трудной ситуации он не поддался искушению и поступил как истинный христианин. — Это как? — заинтересовался командующий. — Похоронил врагов и помолился за их души. — Я бы их тоже закопал, — хмыкнул генерал. — С удовольствием. Вот ведь сволочи! Мало того, что на Реджине устроили, так еще и на Зое полезли. А если бы не эти аборигены, убили бы парня. Господь защитил раба своего, сказал Павел. Повезло, согласился генерал. Словом так. Москва дала добро на спасательную экспедицию. Их запись тоже впечатлила. Амерам надо дать укорот. Распоясались в край. Но информационное прикрытие экспедиции сбросили на нас. Дескать сами отправили человека на планету сами и объясняйтесь. Мы не пределах, генерал вздохнул, но как-то не искренне. В чем трудность-то? спросил Павел. Мы нарушили постановление ООН. На Зое запрещена любая деятельность: научная, разведывательная, прогрессорская и так далее. Амеры понесут нас по кочкам. Это вряд ли, сказал Павел. Почему? удивился генерал. Я читал это постановление. Список запретов длинный и исчерпывающий. Но одного вида деятельности в нем нет. «Какого — Какого? — удивился генерал. — Миссионерского. — Хотите сказать, что не запрещено нарушением не является? Люди, которые готовили этот список, не верят в Бога. Они отринули его, поклонившись золотому тельцу. Поэтому им в голову не пришло, что в наше время могут найтись подвижники, готовые с риском для жизни нести свет народам, пребывающим во тьме. «Капитон — верный сын церкви, уволенный из армии и лишенный сана. Он выбрал путь просвещения язычников». «Хм-хм», — откашлялся генерал, — «вы уверены, что выбрал?» «Чем еще объяснить желание Головатова отправиться в другой мир?» — деланно изумился Павел. «Я удивлюсь, если выяснится, что он не пытался. А результат?» «Не всегда зерно падает на добрую почву. Случается и на камень». В земной истории понадобились века и усилия тысяч проповедников, чтобы христианство воссияло над миром. Так и скажем. Может мне все-таки обратиться в сенат? – спросил генерал. Не хочется терять такого специалиста. Тот, кто сменит меня, не хуже. Достойный пастырь, офицер, принимавший участие в боевых операциях, большого ума и редкой души человек. Увидите. Хотилось бы верить, – вновь вздохнул генерал. С вами мы сработались, а вот с ним, ладно. Есть просьба. Ко мне просится американский генерал Хейли, тот, чьего сына убил головатый. Думаю, что причина визита в записи. Они ее наверняка перехватили. Чего американец потребует, хрен знает. Не останетесь на разговор. Генерал будет через десять минут. Останусь, кивнул Павел. Когда Хейли вошел в кабинет командующего, он застал русского генерала и Владыку за чаепитием. На столе перед ними стояли чашки и вазочки с печеньем и конфетами. «Проходите, генерал», — сказал хозяин кабинета. «Присоединяйтесь. Чаю? Или вы предпочитаете кофе?» «Я с официальной миссией», — отказался Хейли. «Слушаю». Командующий отодвинул чашку. «Мы перехватили сигнал Зоя и просмотрели запись». Американец сделал паузу. «Мое командование и я лично возмущены». Заверяю, что десантники, отправившиеся на Зоя, действовали по собственной инициативе. Их никто не посылал. — Поэтому их доставил к планете военный корабль США? — спросил командующий. — Идет следствие, — сказал американец. — Оно выяснит, как это произошло. Виновные понесут наказание. — Даже так? — сощурился командующий. — Обещаю, — сказал Хейли. — От лица командования приношу извинения за инцидент. В качестве компенсации за нанесенный ущерб мы отправим корабль Гзоэ для эвакуации господина Головатова на Реджин. Я лично возглавлю экспедицию. Спасибо, но мы сами. Хмыкнул командующий. Ваше право, кивнул американец. Но мы присоединимся. Следует доставить родственникам тела убитых американских солдат. Да, они нарушили устав, проявив самоуправство. Однако суд не признал их виновными и не лишал воинских званий. Поэтому убитых похоронят на родине с соответствующими почестями. Их погребли по христианскому обряду. Вмешался Павел. Придали земле, прочли молитву. Прошу прощения, склонил голову Хейли. Но бывший капеллан Головатый не священник, поэтому молитва его частная. Мы проведем службу по полному обряду. Гробы накроют американскими флагами, которые после похорон останутся в семьях погибших. Таковы наши традиции. «Поступайте, как знаете», — сказал командующий. «Но я удивлен вашим желанием участвовать в экспедиции. Помнится, год назад вы требовали ареста лейтенанта Головатова и предания его в суду». «Требовал», — кивнул Хейли. «У меня были для этого основания. Ваш офицер убил моих людей. Но суд признал это самообороной. Я гражданин США, а для нас решение суда — закон». «С каких это пор?» Хотел спросить командующего, но вовремя спохватился. Считайте мое участие в экспедиции как извинение за проступок моих солдат, продолжил американец. Более того, обещаю, что не стану поднимать вопрос о нарушении русской стороной постановления ООН о запрете высадки на закрытой для посещения планете. Головатый ничего не нарушал, сказал Павел. Он отправился на Зоя как миссионер проповедовать слово Божье. Это не запрещено. В самом деле? Удивился американец. Перечитайте текст постановления ООН, предложил Павел. Непременно, сказал американец и склонил голову. Господин генерал, полковник. Годбай, сказал командующий. В ваши впечатления? Спросил он, когда американец вышел. Врет, сказал Павел. Как сивый Мерин. Точно, согласился командующий. Как Мерин и даже сивый. В глаза не смотрел. а от ваших слов его прямо перекосило. — Что им надо? — постучал пальцами по столу Павел. — Не верю, что их единственное желание — притащить с Зои трупы. Обходились они и без этого. Что задумали? — На конфликт они не пойдут, — сказал командующий. — Не та ситуация. — Хотят убедиться, что заберем капитона? Это можно сделать, не покидая Реджин. Но какой-то камень за пазухой они держат. Меня удивило их обещание не подымать шум из-за высадки головатого назоя, сказал Павел. Не похоже это на Амеров. Они из любого дерьма скандал раздуют, а тут явное нарушение постановления ООН. Да, мы бы отбились на не использовать такой повод. Дело нечисто, Иван Викторович. А что если у самих крыльцев пушку? Вы о чем? Поднял бровь командующий и тут же хмыкнул. Думаете? Как Амеру узнали, что капитон Назоя? – спросил Павел. Это раз. Второе – их горячее желание лететь вместе. Мы ведь можем сунуться куда им не хочется, узнать то, что нам не положено. Этого им допустить нельзя, ни в коем случае. Да, – сказал генерал. Как же не хочется вас терять, Павел Анатольевич. Светлая голова, прекрасные аналитические способности. Догадались в миг. — Хотите сказать? — Хочу! — кивнул генерал. — Это секрет. Но вы, офицеры, умеете хранить тайны. Штаб группировки зафиксировал интерес Амеров к Зое еще два года назад. К планете послали разведывательный зонд. Он обнаружил на орбите три посторонних спутника. Зонд взломал их в защиту. Все эти годы мы получали со спутников информацию. А она очень интересная. Если в двух словах — у Амеров на Зое миссия. Тайное, естественно. И вы молчали. Нам нечего было им предъявить. Но спутники. Только пойди докажи, что они американские. Опознавательных знаков нет. На разведывательную аппаратуру их не ставят. С таким же успехом спутники можно признать китайскими или, скажем, корейскими. Надо искать на планете. Требовался повод для отправки на Зоя экспедиции. И тут здорово помог ваш капитон. Хотите сказать? Как думаете, Павел Анатольевич? Усмехнулся генерал. Это просто предоставить в распоряжение гражданского лица боевой бот и гору оружия. У нас это сплошь и рядом. Однако головатый их получил. Он знал? Нет, головатый капеллан, а не разведчик. Штаб принял решение его не посвящать. Требовалось, чтобы он вел себя естественно. Было издано два приказа. Один — об увольнении лейтенанта в запас, второй — секретный, о зачислении его на службу в управлении специальных операций и направлении с разведывательной миссией на Зоя. Благодаря этому удалось снабдить лейтенанта всем необходимым. «Или вы думаете, что все было куплено на деньги, собранные укурками?» «Но...» — Владыка покрутил головой. «На Зоя опасно. Капитона могли убить...» «Он офицер!» — жестко сказал командующий. Его учили обращаться с оружием, анализировать ситуации и принимать решения. Из досье Головатого следует, что он великолепно подготовлен и обладает необходимыми качествами, чтобы выжить в сложных условиях обстановки. Такими кадрами не разбрасываются Павел Анатольевич. Это ваш сенат, чтобы выглядеть чистеньким изверг Головатого из сана, как будто в церкви нет священников, имеющих за плечами убитых людей. Но они служат, а вот Головатого выперли. Мы же не собираемся его терять. Поэтому в темпе был разработан план лейтенанта отправили на Зоэ. Мы не ожидали от Головатова каких-либо свершений. Его задачей было просто уцелеть. Через год мы бы отправили миссию для эвакуации и обнаружили бы на Зоэ Амеров. Как вы понимаете, совершенно случайно. Генерал усмехнулся. Но возник незапланированный фактор. Дубиноголовый генерал с его мстителями. Он добавил нам казерей. Москва наделила меня необходимыми полномочиями. Завтра я отправляюсь к Зоя. Возьмите меня, торопливо сказал Павел. Сам хотел вас об этом просить, улыбнулся командующий. Вы опередили меня, разумеется, Павел Анатольевич. Буду рад. Нам понадобится ваша светлая голова. Полетишь в Блантон, сказал Янг. Зачем? Нахмурилась Лиз. «Устранишь русского!» «Ты ж запретил его трогать!» — удивилась Лис. Тогда это было нецелесообразно. Русский не мешал, сидел в своем захолустье и пьянствовал. Его смерть могла вызвать расследование и раскрыть нашу миссию. Со временем он бы улетел и забыл о Зоя, но вышло иначе. Шид пошел к Ремсу, и это пробудило русского ото сна. Он вспомнил, чему его учили в академии, и применил современное оружие. «Зря ты пощадил Шида!» — фыркнула Лис. Вот кого следовало убить, я бы сделала это с удовольствием. Шид, конечно, мерзавец, сказал Янг, но он нужен, вернее, его люди. Кто поведет их к Блантону, если Шида не станет? Ты? Все равно он мразь. Не согласилась Лиз. Я видела, что его подонки делают с женщинами. Наша работа не предполагает сотрудничества с порядочными людьми, сказал Янг. Специфика службы. «Благородные люди не воюют против своей страны. Приходится привлекать отребья. Тебе ли это не знать? В утешение могу предложить убить Шида после захвата Мерсии». «Я запомню», — сказал Алис. Янг пожал плечами, как бы говоря, «да пожалуйста». «Кстати, почему в блантон лечу я?» — спросил Алис. «А Билл?» «Он командует армией. До вторжения считанные дни. Биллу даже спать некогда». «К тому же он всего лишь военный специалист. У него нет навыков сживания в среду. В блантоне он привлечет к себе ненужное внимание и не сумеет подобраться к русскому. Ты же полевой агент с отменной репутацией. Двенадцать подтвержденных ликвидаций, из них три на Зоя. Кто, если не ты?» «Это в самом деле необходимо, Дик?» — вздохнула Лис. «Разумеется. Из Ленгли пришел прямой приказ. Рассуди сама». После Ремса русский отправился в Мук, где помог местному князьку снять осаду. Мук нам не интересен, но русский вновь засветил земное оружие. Затем он отправился в Крип, где возглавил мятеж против местного наместника. Того свергли и убили вместе со всеми воинами. Лис присвистнула. «Именно так», — подтвердил Янг. «И это сойдет ему с рук?» «Почему бы и нет? Наместников у короля Мерсии много. А вот такой пришелец один». «Король Эттон не настолько умен, чтобы это понять, но у него есть Гливен». «Никак не привыкну, что Шут может быть правой рукой монарха», — сказал Алис. «На земле случалось», — возразил Янг. «Так что ничего необычного. Если бы не Гливен, мы имели бы в блантоне дружественное правительство». «Шут хитер. Я думаю, что он давно ищет человека, отстоявшего ремс. Русскому предложат все, кроме короны, конечно. Он согласится». Такие предложения бывают раз в жизни, а это ставит под угрозу наш план. Русский окончил военную академию и знает историю войн. Для него пушки и аркебузы не станут неожиданностью. Он придумает, что им противопоставить, да и земное оружие может применить. Допустить этого нельзя». «Понятно», — вздохнул Алис. «Не переживай», — подмигнул Янг. «Возьмем Мерсию, станешь королевой. Насколько я знаю, князь предлагал». Выйти замуж за казапаса? Фыркнула Лиз. Ты это серьезно, Дик? Почему и нет? От него несет, как от помойки. Он женемоется, как и его люди. Научишь? Усмехнулся Янг. Козлы обучению не поддаются. Они для этого слишком тупы. Ты излишний придирчивок к нашим союзникам, заметил Янг. Ох, Дик, вздохнула Лиз. Если бы я знала два года назад, во что ввязываюсь. «Мне напели, что это необыкновенно интересная миссия, что никому ранее из Си-Эй-Ай не доводилось работать в Средневековье. Нас ждут рыцари, турниры и благородные дамы. А что на деле? Нищая страна, где даже правящая верхушка живет в грязи. Благородные рыцари на самом деле козлы, у которых в жизни всего три устремления — выпить, пожрать и потрахаться. Читать они не умеют, писать тоже, учиться не хотят. И они не моются». Их возлюбленные им подстать, тупые вонючие животные, не умеющие связать двух слов. И ты предлагаешь мне жить в стаде? Да как только завершится контракт, все, все. Янк поднял руки. Я пошутил, Лиз. Хотя, конечно, иметь подле короля своего человека. Он вздохнул. Ты вольна поступать, как хочешь. Более того, это тебе. Он выложил на стол мешочек из мягкой кожи. Лис взяла его и распустила ремешок, стягивающий горловину. На ладонь выпал камень величиной с куриное яйцо. Что это? Сапфир? Алмаз? – сказал Янг. Такой большой, голубого цвета? Здесь обнаружилось месторождение. Улыбнулся Янг. Пока россыпь, но кимберлитовая трубка наверняка есть. Алмазы здесь не ценят, слишком твердые. Даже сделать кабошоны стоит большого труда. Кабошон – способ обработки драгоценного камня в ходе которого он получает гладкую выпуклую поверхность. Гранить здесь тем более не умеют, так что отдает дешево. Голубой алмаз до、да、еще такой чистоты на земле редкость. Продать можно за пять-шесть миллионов. Если огранить, то в пять раз дороже. Деньги на огранку найдешь? Ди-хик! потрясенно сказала Лиз. В Ленгли закроют глаза, продолжил Янг. Алмаз этому поспособствует. «Вернёшься с состоятельной женщиной. Купишь дом, яхту, флайер последней модели!» Он усмехнулся. «Как тебе предложение, Лис?» «Принято!» — ответила женщина, спрятав мешочек. «Я не забуду этого, Дик!» «Не стоит!» — махнул рукой Янг. «Я умею ценить людей. Ты умная, умелая, решительная. Из всех, с кем мне довелось работать, лучшая. Верю, что и в этот раз справишься». «Когда вылетать?» — спросила Лис. «Ночью». Флайер доставит тебя на побережье. Там есть небольшой порт, куда прибывают тиранские корабли. Хозяин таверны у въезда в город — наш человек. Скажешь ему пароль и передашь это». Янг выложил на стол кожаный мешок. В нём негромко звякнул металл. «С помощью хозяина найдёшь людей, которые составят твою свиту. Благородные женщины не путешествуют в одиночку. В блантоне выдашь себя за княжну или графиню из тираны. Как, кстати, это по-местному?» Арихаия и Нокса. Я ж говорил, что ты лучшая. Улыбнулся Янг. С титулом определишься сама, хоть герцогиня Кембриджская, титул жены внука королевы Великобритании. В Мерсии плохо знают Тирану, слишком далеко. По прибытии в Блантон представишься к двору, там найдешь русского. Дальше я отвели нож. Зачем так сложно? Сморщила носик Лиз. Подкараулить его с винтовкой и все дела. Быстро и эффективно. Ни в коем случае, покрутил головой Янг. Русский должен умереть аутентично. Сюда летит их корабль. Русские захотят осмотреть тело. Найдя пулевое ранение, сделают вывод. Они и так начнут следствие. Вместе с русскими летит корабль США. Заявленная причина эвакуация тел десантников. На самом деле присмотреть за русскими. Они за свидетельствуют, что клиент умер от рук местных. даже если смерть свяжет с тобой искать в Тиране какую-то арихаию, Янк хмыкнул. Во-первых, не найдут. Во-вторых, они сами отправили человека в мир полный опасностей. К моменту появления кораблей Мерсия будет нашей. Война, смена династии, здесь будет такой хаос, что не разобраться. Думаю, русские даже высаживаться не захотят. Умеешь ты разрабатывать операции, сказала Лиз. Поэтому и здесь. Улыбнулся Янг. И поспеши, Лиз, мы готовы. Но я не могу начать вторжение, пока русский жив.